Глава 14. Правда и ложь. Взболтать, но не смешивать. Рита, а у вас есть карандаш? На полном серьёзе спросил Джон, когда стеклянная капсула лифта везла их на нижний уровень. Брось, Павел, просто пошутил, Рита похлопала его по предплечью. И, кстати, если имя Джон тебе не по душе, мы можем выбрать любое другое. Спасибо, конечно, но мне бы хотелось вспомнить своё собственное. Вздохнул юнит. Нет у тебя имени, несчастное создание, только порядковый номер, подумала Беликова и мягко улыбнулась. Обязательно вспомнишь. Очень рад, что вы в это верите, Арита. Киборг тоже улыбнулся. От улыбки веяло грустью. Ну а пока побуду джоном Доуном, неопознанным телом. Они вышли на четвертом уровне и двинулись по цельнометаллическому коридору к сектору Каппа. «Кстати, 727-й сунул руки в карманы форменных брюк. А как я сюда попал?» «На лифте приехал». Маргарита уверенно свернула в нужном направлении. «Вместе со мной, только что». «Да я не об этом». Рита и без подсказки поняла, что не об этом. Глянула искоса на подопечного и, чуть ускорив шаг, изрекла. Ты уже был здесь, в местном лазарете, когда моя команда вышла на смену. Поэтому у деталей не знаю. Недавно у тебя начались острые приступы лунатизма. Во время одного из таких загулов ты чуть не погиб, но мне удалось тебя перехватить. Я отвела тебя к себе, и ты очнулся. Несклепистая байка с пластмассовым привкусом. Так Павлеченко характеризовал сию гениальную легенду. Однако ничего более толкового им придумать не удалось. чуть не погиб. Джон без труда поспевал за ней. Один его шаг равнялся двум её. Ну да. Нелёгкая занесла тебя в гравиблок, где почти нет кислорода, за ту радиацией хоть отбавляй. Это было правдой, чистой, без примесей. Поэтому Беликова притормозила и со спокойной душой заглянула подопечному в глаза. Врать она не особо любила. И вы спасли меня? Юнит остановился. Каким образом? «Догнала и уговорила вернуться», — бесхитростно ответила Рита. Киборг внимательно посмотрел на нее, а потом вдруг шагнул ближе и сжал в объятиях, да в таких крепких, что Маргарита чуть не задохнулась. «Спасибо вам, Рита», — сказал 727-й, стискивая ее до хруста в ребрах. «Я в неоплатном долгу перед вами». «Джон!» — прохрепела она. «Ты меня задушишь!» «Простите», — он отступил на шаг. смотился. И давай уже на ты, а то чувствую себя столетней старухой. Хорошо, кивнул Юнит и замер, глядя вперёд. Что это? Это была обсерватория, хотя все обитатели называли её обзорной площадкой. Прозрачная стена из огнеупорного бронестекла открывала вид, от которого замирало сердце. Вид, глядя на который даже Рита вспомнила, за что когда-то давно влюбилась в космос. Отсюда было видно землю. Не всю, конечно, только часть, но всё же сияющая всеми оттенками синего сфера переливалась в лучах далёкой, ну, такой родной звезды. И казалось, будто само время замерло, созерцая монументальную красоту голубой планеты. Джон застыл, зачарованный грандиозным зрелищем. Маргарита встала рядом, сложила руки на груди. "Это", прошептал он, "невероятно и так знакомо. Знакомо?" "Да", кивнул Киборг. "Мне кажется... Нет, я уверен, что видел землю раньше с подобного ракурса, и не раз". Беликова взглянула на него. "Надо бы зафиксировать это в заметках. Яркие визуальные образы стимулируют выработку бессистемных, обрывочных воспоминаний". «Ты говорил, что служил в космической авиации», — напомнила она. «Так и есть, мэм». «Мэм?» — это что-то новенькое. «И ты убежден в этом на сто процентов, хотя абсолютно ничего не помнишь». «Представляю, насколько странно это выглядит со стороны», — хмыкнул Брюнет. «Сильно сомневаюсь», — буркнула Рита. «Это... это как будто любимая песня вдруг забылась». Мотив назойливо крутится в голове, но каким-то невнятным эхом, а из текста вспоминаются только обрывки фраз. Понимаете? «Не совсем», — честно призналась Беликова. «А как же Софи?» Юнит помрачнел, голубые глаза потухли. «Я вижу ее во сне», — тихо сказал он. И Рита заметила, как дернулся его кадык, будто киборг проглотил ком, подкативший к горлу. «Постоянно вижу», — она говорит со мной. «Я не знаю». зовёт по имени, обнимает, плачет, предупреждает о чём-то, но стоит проснуться, и всё исчезает. Лицо Сафира всплывается словно тень, и мне его никак не вспомнить. В голосе Джона было столько боли, что Маргарита не удержалась от порыва и ласково погладила юнита по спине. Говорить ничего не стало. Смысл? Очередной раз врать, что всё будет хорошо? Надоело. Поэтому я и попросил карандаш. Обречённо вымолвил он и понурил голову. Ваш друг Паша, конечно, пошутил, но вдруг сработает. Я согласился бы на всё, лишь бы вернуть своё прошлое. Твоё прошлое, криакома в стеклянной колбе подумала Беликова, а вслух произнесла. Пойдём, покажу тебе место, которое никого не оставит равнодушным. Аэродром? с надеждой спросил Киборг. Нет. Маргарита взяла его под руку и потащила за собой. «Гораздо лучше!» Юнит вопросительно уставился на нее, и Рита, гордо вскинув голову, патетично изрекла. «Я отведу тебя в столовую, боец!»